Глава 53. Чарльз Хэллоуэй долго не мог отдышаться. Трепетные тени заполонили полотняные аллеи. Среди теней угадывались уродливые фигуры. Их так долго вскармливали их собственными грехами и страхами, что теперь и они не сразу смогли прийти в себя. Держась за шесты и верёвки, многие постановали и поскуливали от неуверенности. Скелет решил выбраться из надёжной тени, поближе к свету. Карлик, ещё не догадываясь, а только подозревая о своём прежнем обличье, боком, как краб, подобрался к карусели и теперь таращился на вилли, склонившегося над джимом и его отца, почти в той же позе застывшего вознеможения над другим детским телом. Тем временем карусель дотянула последний оборот и встала как паром. уткнувшиеся в заросший травой берег. Карнавал превратился в огромный тёмный камин. В разных уголках тлели угли настороженных взглядов его обитателей. Тени тянулись к одному месту. Там лежал под луной разрисованный мальчик по имени Дарк. Там лежали поверженные драконы, разрушенные башни, сражённые чудовища мрачных древних эр. Птеродактили уткнулись в землю, как сбитые самолёты, страшные раки выброшены на берег от ливøm жизни. Изображения двигались, меняли очертания, дрожали по мере того, как холодела маленькая плоть. Циклоп и глаз на пупке подмигивал сам себе, шипастый трицератопс ослеп и впал в буйство картинки. Все вместе и каждая в отдельности, прижившиеся на теле большого мистера Дарка, теперь сохлись и стали напоминать микроскопическую вышивку. Это киршитый расшитый платочек, наброшенный на костлявые плечи. Из темноты выступали новые уроды. Лица их напоминали цветом несвежую пастель, арену их поражений в битве за собственные души. Тени медленно перемещались по кругу, образуя хоровод вокруг мистера Хэллоуэя и неподвижного тела на земле. Вилли размеренно поднимал и опускал руки джима и совершенно не обращал внимания на собравшихся вокруг зрителей. Они, впрочем, не докучали ему. Казалось, многие из них стояли полностью поглощённые своим собственным дыхательным процессом. Искожённые рты со всхлипами втягивали ночь. откусывали от неё большие куски и заглатывали, словно долгие годы прожили на голодном пайке. Чарльз Хэллоуэй следил за метаморфозами картинной галереи, сосредоточенный на небольшом пространстве, лежавшего у его ног тела. Оно остывало на глазах. Смерть вышибала подпорки из подкрошечных кошмарных композиций. Каллиграфические надписи искажались, Скрученные жгутами присмакающиеся разворачивались поникшими знамёнами проигранной войны. И вот они уже бледнеют, растворяются, исчезают одно за другим, покидают маленькое тело. Уроды вокруг беспокойно зашевелились. Казалось, лунный свет впервые дал им возможность оглядеться. Одни потирали запястья, не понимая, куда делись наручники, другие ощупывали шеи, пытаясь обнаружить привычное ермо, так долго пригибавшее их к земле. Все недоуменно моргали, не смея поверить увиденному. Возле застывшей карусели лежал клубок бед, средоточие их несчастий. Они пока не осмеливались подойти, наклониться, потрогать этот холодный лоб и только взирали в оцепенении, как бледнеют их гротескные портреты. как тает экстракт их жадности, злобы, изъязвเฉ вины, слепых убеждений, как распадаются ловушки картинок по мере того, как тает этот невеликий сугробик грязноватого снега. Вот поблёк скелет, за ним потекло и испарилось изображение уродливого карлика, вот и пьющий лаву освободился от осенней плоти. За ним меняется цвет чёрного палача из лондонских доков. Взлетел и растворился человек-монгюльфьер, похудел и стал невидимкой толстяк, вспархнула и исчезла в воздухе целая группа, а смерть всё протирала и протирала до чисто грифельную доску тела. И вот уже перед Чарльзом Хэллоуэем лежал просто маленький мёртвый человек, чистый, без единого пятнышка кожи. усталые глаза, устремлённые на звёзды. Ах! Хором вздохнули странные люди, столпившиеся в тени вокруг. А потом, может, старая Калиопа вякнула в последний раз, может, гром, начующий в облаках, повернулся во сне на другой бок. Всё вокруг пришло в движение. Уродов охватила паника. Свобода бросила их в разные стороны, как камни из пращи. Не стало своего шатра, не стало грозного хозяина, не стало самого тёмного закона, сбивавшего их в кучу. Они разбегались. Должно быть, на бегу они цеплялись за верёвки и выдёргивали колья растяжек, и теперь само небо, колыхнувшись, начало беспорядочно свёртывать и комкать вздыхающие шатры. Веревки взвивались с шипением, гневных листали по траве, как тёмный испанский веер, сложился шатёр зверинец. Вокруг качались и пода лишь шатры поменьше. Обнажился и зашатался бронтозаврий костяк главного болагана уродов. Мгновение он помедлил в нерешительности, плавно взмахнул кожистыми, как у птеродакта, крыльями и неогары хлынул вниз. Три сотни пиньковых змей взвелись в воздух. Чёрные шесты с треском поблемились. Они стали выпадать, как гнилые зубы из огромной челюсти. Пыльные полотнища хлопотно забились, пытаясь взлететь и опадая, умирая от самой обычной силы тяжести, задыхаясь под собственным весом. Огромный вздох исторг наружу жаркие испарения чужих земель. взметнул в воздух тучи конфетти из тех времён, когда ещё не было венецианских каналов, над лугом огромными петонами зазмеились густые струи леденцовых запахов. Балаган падал, тоскуя и жалуясь. Натиск падения одолел наконец три центральные опоры, и они сломались, как будто трепушки выпали одна за другой. Шквал пронёсшись над лугом, Заставил вскипеть безумную калиопу. Под её пронзительное сепение всплеснули руками изображения уродов на вымпелах и знамёнах. Потом древки качнулись и уронили полотнище на землю. Возле карусели остался стоять лишь скелет. Вот он сложился пополам, нагнулся и поднял фарфоровое тело, бывшее некогда мистером Дарком. Выпрямился, постоял И шегал прочь в поля. Вилли смотрел, как тощий человек со своим грузом поднялся на взгорок и скрылся вослед сгинувшему карнавальному племени. Вилли нахмурился. Кугер, Дарк, скелет, карлик, куда же вы все? Не убегайте, вернитесь. Мисс Фоли, где вы? Мистер Кразетти, всё кончилось, можно передохнуть. Здесь уже не страшно. Вернитесь. Нет. Они бегут. И видно, будут бежать вечно, пытаясь обогнать самих себя, и ветер ворошит траву, сдувая все следы. Вилли снова повернулся к Джиму, снова давил ему на грудь, давил и отпускал, давил и отпускал. Потом, дрожа, коснулся щеки друга. Джим? Но Джим? оставался холоден, как вскопанная земля.